К моему приезду освоился с обстановкой, знал страну, обстановку сил, умел разгадывать замыслы правителей Китая, многих знал лично, точно оценивал их характеры, способности и привязанности. Я познакомился с работниками аппарата военного атташе, хорошо подготовленными людьми. Единого и централизованного руководства работы всех наших военных в Чунцине не было, Не было органической оперативной связи между аппаратами военного атташе, главного военного советника и заместителя по разведывательной кооперации. Все три аппарата подчинялись непосредственно центру в Москве. Мой заместитель, полковник Рощин, очень толковый, смелый работник, хорошо знал Китай. У него установились надежные связи с китайцами, а также с англичанами и американцами. Хорошим специалистом был переводчик Степан Петрович Андреев, который прекрасно владел китайским языком, недурно знал английский, умело завязывал обширные связи с китайскими чиновниками, работниками многих министерств и ведомств, и с ними, как говорится, дружил и общался запросто. Рощин и Андреев во многом помогли мне, особенно в изучении обстановки в Китае. Работники моего аппарата, бетняков, перов, также хорошо знали обстановку, работали смело, не ждали особых указаний и всегда сами проявляли разумную инициативу. Мы прибыли в Чунцин накануне нового 1941 года. В тот же вечер я был представлен Чан Кайши на банкете, который он давал нашим советникам по случаю новогоднего праздника. Я понял, что сам Чан Кайши желал поскорее встретиться со мной, чтобы поподробнее уточнить, какая помощь идет из Советского Союза и как скоро он ее получит. Кроме того, он очень интересовался событиями в Европе, стараясь выжать из меня все, что знаю я сам, и стремясь выяснить, как расценивает обстановку наше правительство. Я был подготовлен к таким вопросам, не особенно сгущал обстановку на наших границах, а больше говорил о нерешенных проблемах гитлера на Западе, в частности с Британскими островами. Первые встречи и первый разговор с верховным правителем Китая были краткими, носили скорее протокольный характер, но все же помогли создать некоторое впечатление о самом Чанкайши. Невысокого роста, щупленький генерал, одетый в повседневную форму, без погон, с воинскими отличиями на петлицах. Хитрый взгляд раскосых темных глаз, резко выступающие протезы зубов. Хищная натура, способная шагать к намеченной цели через трупы, применяя шантаж и обман. В простонародье говорили, что Чан Кайши на ночь кладет под подушку челюсти тигра. Его частые восклицания «Хао! Хао!» «Хорошо!» резали слух. Как я уже сказал, во время моего официального визита в Чан Кайши, последний больше всего интересовался положением в Европе и поставками оружия из Советского Союза. В его словах сквозил такой смысл «Но не думайте, что вы благодетели». Моя дружба или, по крайней мере, мой нейтралитет еще вам очень пригодится, когда войска Гитлера ринутся на восток. Я твердо пояснил ему, что советское правительство ведет и будет проводить мирную политику, что оно все сделает, чтобы не ввязываться в войну на какой-либо стране, что оно полно самых миролюбивых намерений и относительно Германии, Но если вдруг Гитлер потеряет рассудок и начнет вторжение на советскую землю, то он встретит подготовленную армию и получит отпор, которого еще нигде не встречал. Чанкайши картинно сокрушался. Франция. Кто бы мог подумать, что французские и английские войска будут разбиты за несколько недель? Ему были далеки судьбы Европы но чувствовались его симпатии к Гитлеру. Это звучало в тоне, каким произносились эти слова. Я ответил ему...